Паренек, конечно, ничего в фехтовании не понимал, не мог толком ни напасть, ни прикрыться, и выглядел от силы лет на восемнадцать тощий, как волчонок. Но ведь тут главное не умение, На умение даже медведя натаскать можно. Тут главное — внутренний дух, готовность терпеть боль, стиснуть зубы и продолжать драться, несмотря ни на что. «Достаточно!» — отступила Роксолана и снисходительно цыкнула зубом. «Не попал ты по мне, Кеша, ни разу? Тебе не везет?» «Просто не успел», — опустил швабру парень. «Хочешь попробовать еще раз?» «Есть условие. «Какое?» «Если я смогу вас ударить, вы перестанете называть меня Кеша и будете называть Иннокентием». — Оказывается, у нищего волчонка из провинции все же имелось чувство собственного достоинства. Паренек нравился Роксолане все больше и больше. — А может, она просто соскучилась по живым игрушкам? Девушка подошла ближе. — Принято. Но только сначала нужно залечить твои синяки. Она провела ладонью по его холодному животу. Парень не отстранился. — Ты не боишься перемен в обстановке, Кеша? — Нет. — Тогда переодевайся и жди меня у вертушки. Я пойду напишу старшей смены служебку, что забираю тебя в головной офис, чтобы прогулов не поставили и замену нашли. Ты, кстати, здешние места хорошо знаешь? Я тут вырос. Права есть? Да. Это хорошо. Твои таланты мне очень скоро понадобятся. Слова Роксоланны оказались пророческими. Если бы не Иннокентий, миллионерша и уфимский археолог, даже близко до места старого капища добраться бы и не смогли. Как оказалось, Нарисованная на карте дорога до берега не дотягивалась практически нигде, упираясь в болото и мелководные затончики, образовавшиеся после заполнения углического водохранилища. Однако местный паренек я в проблемах предупредил, и транспорт нашел, одолжив моторку у кого-то из родственников в колязине и лагерь палаточный обустроил. Заезжему из далекой Уфы археологу осталось только настроить свой металлоискатель и погулять с ним по берегу реки в указанном им самим месте, на полтора километра выше устья реки Медведицы. Первым проходом с грубой настройкой Громобой отметил отклонение от среднего уровня лишь на одном участке проверяемого отрезка. А затем, уже при юстировке, прибор засек всплеск в равномерности магнитного поля на пятачке размерами метр на метр. «Здесь проверять нужно, Рексалана». Скинув наушники, воткнул в песок обломок сосновой ветки уфимский археолог. «Копаем?» «Обожди», — остановила его девушка. «Отца хочу позвать, а то он на меня...» Последнее время как на дурочку смотрит. При нем давайте отроем, хорошо? — Как скажете, — развел руками громобой. — Водка ваша, платите вы, вам и решать. Роксолана, достав телефон, отошла в сторону, поговорила, вскоре вернулась. Папа утром приедет. — Кеша, ты его от причала заберешь? — Водитель там пусть отсыпается, а его сюда доставишь. — Сделаем, — кивнул заправщик. — Хотите, можно номер в гостинице заказать? — А, лишняя морока. Надолго они все равно не останутся. Молодой человек лишь пожал плечами. Он никогда не спорил. С одной стороны, это было удобно. Исполнительные слуги всегда в цене. С другой роксалана никак не могла отделаться от чувства, что это не она подобрала мальчишку для своего развлечения, а он пользуется богатой знакомой для собственной раскрутки и отвалится в сторону при первом же случае. Однако же пока Кеша старался угодить во всем и даже начал брать у уфимского язычника уроки махания на мечах. Похоже, через месяц-другой из него мог получиться серьезный спарринг-партнер еще и для рукопашного боя. Иннокентий никогда ничего не забывал, особенно услышанных поручений. Роксолана еще спала, когда он выбрался из палатки, столкнул моторку на воду и с оглушительным стрекотанием умчался против течения. А когда миллионерша выбралась на воздух сама, ее крепко обнял отец. — Ну, привет, милая. Ты меня прямо заинтриговала. Ваши любовные игры с этим снисходительным кузнецом меня, конечно, забавляли. Но никогда не думал, что сказочное золото Шамбалы может воплотиться в реальность. — Папа. Ты все перепутал, возмутилась Роксолана. Нет, в Шамбале золота. Там, кроме придурочных колдунов, вообще никого не имеется. А вот это золото, оно самое настоящее. Оно от убитых мною подземных демонов. Господи, девочка моя, рассмеялся владелец нефтедобывающей компании Роксол Делити. Слышала бы ты себя со стороны. Однако, милая моя, ты видишь, я здесь, и я готов увидеть твое представление. Ну, пожалуйста, начинай. Только помни, что к 14.20 я кровь из носу должен быть в Москве на заседании Тарифного комитета. — Ты именно поэтому приехал сюда в деловом костюме? — Скажи спасибо, что не в смокинге. Роксолана, я очень тебя люблю, но через четыре часа уеду в любом случае. Тогда я пойду проверю двигатель. Неожиданно напомнил себе Кеша. Троит он чего-то. Или свечу менять нужно, или карбюратор промывать. Иди, дружище. Разрешил ему Юрий Долесин и подмигнул дочери. «Молодец! Серьезных ухажеров выбирать начала, одобряю!» «Папа!» — возмутилась Роксолана. Вздохнула и легонько пнула палатку ногой. «Вылазь, сурок, ты мне нужен. Времени мало. Открывай тайник!» Палатка закачалась. Через минуту из нее выбрался небритый молодой человек с коротко стриженными спутанными волосами каким образом возможно совместить два этих явления на одной голове навсегда останется великой тайной язычника громобоя лицо которого было вымазано сажей а в плохо выбритой шерсти на подбородке хорошо просматривалась серая зала ты не поверишь папа но у него есть ученая степень скрипнув зубами прокомментировала Раксалана. какие исследования проводите сударь с широкой ухмылкой поинтересовался юрий делесин нам удалось открыть языческое капище девятого шестнадцатого веков зевнул ушимец но роксолана запретила вскрывать святилище до папа «Честное слово, мы даже пиво не пили», — поклялась девушка. Я молился, попытавшись пригладить волосы, объяснил громобой. «Не так часто современному человеку удается провести ночь на месте святилища, неоскверненного христианскими постройками». «Копай», — потребовала Роксолана, — «или хрен тебе?» а не грант на вскрытие зимовок Приуралья. Нет, нет, не перебивай, мне интересно, — рассмеялся нефтедобытчик. — Вас не очень обидит, я слияние стану использовать шансового инструмента. Уфимец, дойдя до близкого берега, наклонился к воде, помыло лицо, а затем и голову целиком. Очень боюсь повредить вероятные находки. К сожалению, нам не удалось организовать полноценную экспедицию, поэтому для фиксации процесса вскрытия тайника мне придется использовать диктофон. Вы не возражаете?» «Да нисколько», — согласился Юрий Долесин. «Тогда мы начинаем». Язычник заглянул в палатку извлек цифровой диктофон и пошел вдоль берега, не особо обращая внимания на своих спонсоров и громко повествуя. Экстрасенсорная информация, полученная Роксоланой Долесиной, позволила нам выявить местоположение одного из капищ, посвященных богу Перуну. В указанном рецепиентном месте нами была обнаружено среди песка наполненная плодоносной почвой, ячейка объемом около 1 кубометра. Данная емкость достаточно для произрастания дерева. Она же позволяет нам предположить, что найденное капище являлось единобожным и посвященным Богу справедливости и грозы. Перед ячейкой металлоискатель выявил непонятную аномалию вскрытие которое мы начинаем производить в присутствии двух свидетелей